Глава 7. Всякая наука ищет некоторые начала и причины для всякого относящегося к ней предмета, например, врачебное искусство, гимнастическое и каждой из остальных наук, и науки о творчестве, и науки математические. Каждый из них, ограничиваясь определенным родом, занимается им как чем-то наличным и сущим, но не поскольку он сущий, а сущим как таковым занимается некоторая другая наука помимо этих наук.